Часть третья. Идя следом за Биатрисом, группа вошла в лазарет замка, хотя более подходящим словом был бы полностью укомплектованный госпиталь. Дети в основном страдали от мелких порезов и царапин, и хотя пилот получил ожоги лица и рук, в них не было смертельной опасности. Биатрису узнал, что учитель, сопровождавший детей в поездке, погиб при крушении. В то время, когда пилот объяснял, что они летели над замком, когда двигатель неожиданно загорелся, крики детей, которые, казалось, оправились от шока, отражались в огромном зале. Сейчас у нас действительно проблемы!» сказал Бетрисса, имея в виду две вещи. Первое было то, что сверхъестественные солдаты были снаружи. Вторая проблема заключалась в том, что летательный аппарат мог нести лишь пятерых взрослых или вдвое больше детей, либо ему, либо Ди придётся остаться. Есть другой выход, ответил Ди. Его слова значительно взбодрили Бетрисса. Ди имел в виду дорогу, что привела сюда и Рана Зинона хотя они не знали, как далеко она пролегает, это было лучше, чем оставаться в замке. Это замечательно, сказал гигантский воин. Ты с самого начала должен был сказать об этом мне. Именно тогда здание ещё раз глухо задрожало от вибрации, но этот раз оно шло из-под земли. Повернувшись к Дибьотри, сказал: У меня очень плохое предчувствие насчёт этого. Оставь это мне, сказал Ди, выходя из лазарета. Вероятно, из-за его крови до ампира раны на его левой руке уже были наполовину исцелены. Пока дешал по коридору, он увидел изменения, происходящие в замке вокруг него. Пыль покрывала мраморные полы, стены и потолок прогнили. а жутко изорванные картины попадали на пол. Занавески тоже уже были на полу, превратившись в пыль. Вместе со смертью двух хозяев жизнь, текущая в замке, оборвалась, кроме злобной воли, поселившейся в компьютерной комнате. Начав спускаться по лестнице к подземному проходу, о котором говорила Айран, охотник услышал шаги, бегом поднимающиеся наверх. Это была Ирен, а за ней Зенон. "Ди?" сказала Ирен, и облегчение разлилось по её лицу. "Врак?" спросил Ди, уже имея представление о том, что случилось. Ирена и Зенон кивнули, а хриплый голос ответил: "Солдаты шли через подвал, так что нам пришлось взорвать его. Ты должен любить замки аристократов. Место было заминировано как часть вооружения. У нас нет времени на самодовольство." С отвращением сказал Зенон. Мы больше не можем использовать этот путь к отступлению. Кстати, солдаты, которые пришли, были из разных группировок. Значит, две армии объединили силы. Кажется так. Другой, я, вероятно, знает об этом больше. Он убил великого герцога Дерлиака, но аристократ мог изменить что-то до того, как умер. Где был бой? спросил Дизенона. В каком-то исследовательском центре внизу. Как ты попал туда? Иди все время вниз, а потом поверни направо. Затем налево и еще раз направо. Отведи этих двоих в лазарет, сказал Ди. Его слова были направлены на грудь Рэн. Понял. Не дожидаясь ответа хриплого голоса, Ди начал спускаться по широкой лестнице. Интересно, с ним всё будет в порядке, мечтательно произнесла Рэн, прижимая руку к сердцу, когда её щёки порозовели. "Идём", сказал ей Зенон. Вскоре охотник нашёл исследовательский центр. Автоматическая дверь не открылась, Замок был уже мёртв, и его мощность была отключена. Значит, он умер дважды, пробормотал Ди, но не было никого, кто бы ответил. Казалось, что отблеск лунного света был пойман мечом охотника. Подняв правую руку, Ди посмотрел на дверь, на линию, где она соприкасалась со стеной, если точнее. Освободившись без бездинного слова, полоса света проскользнула в невероятно узкую щель. Наполовину похоронив меч в трещине, Ди вложил в него весь свой вес, когда толкнул его вправо. Его правая рука, казалось, раздулась от усилий, но дверь медленно открывалась. Как только она приоткрылась достаточно широко, чтобы могла пройти его рука, Ди вытащил меч и шагнул ближе к двери. В этот момент он остановился и обернулся. В отдалении он увидел Зинона идущего по коридору. Тем не менее, Ди положил правую руку на дверь и надавил. Раздался выстрел. Пуля, которая ударила в край двери, срикошетила, даже не оцарапав её поверхность. Ди обернулся. Зенон достал меч. Похоже, что время пришло Ди. Ничего не говоря, Ди выхватил собственный клинок. Это был не тот простой воин, которого он видел наверху, это был смертоносный демон, жаждущий крови. Он не был даже человеком. Безумие и неземная аура столкнулись во тьме, и раздался звук, будто кто-то бежит к ним. Глаза Ди отразили иран, и пока его внимание было ненадолго отвлечено, лезвие Зенона вспыхнуло. Его он успел махнуть вправо, как из правой ноги фигуры в чёрном потекла яркая кровь, и он упал на одно колено. «Зенон, не надо!" крикнула Ирен. Её рот был раскрыт настолько широко, насколько было возможно на её покрытом потом лице. "Я предупредил тебя, чтобы ты не приходила", пробормотал Зенон, который не был Зиноном, выбрасывая мяч за спины. Даже после того, как тёмная кровь полилась из её шеи, и Ирен пробежала ещё пять шагов. "Пожалуйста, прекрати!" Когда её тело упало, по полу разлилось так много крови, что было непонятно, откуда её столько взялось. Зенон даже не взглянул на неё. Он смотрел на Ди в соответствии с правилами борьбы. Голопая женщина, сказал преступник голосом, лишённым даже капли сочувствия к девушке, лежащей у его ног. Она пришла сюда защитить тебя, и это не принесло ничего хорошего. Ты прав, ответил Ди, кроме того, что девушка пришла сюда защитить тебя. И это не принесло ничего хорошего. О лице Зенона исказилось безумием, и он взял клинок, направленный прямо на Ди, и ударил в направлении шеи охотника. Но между ними было 15 футов. Меч депарировал удар, бессознательно Зенон засмеялся в глубине души. Его невидимый клинок не был физической атакой, это было в буквальном смысле смертоносное намерение, что он высвободил. Оно сокрушит даже идеально выкованный меч. Как только Зенон почувствовал, что удар был остановлен, Он увидел Ди, летящего в воздухе, и надевшего маску аристократа с собственной кровью на губах, ужасающее лицо вампира. Забыв обо всем, он просто стоял, как пугало, когда меч Ди разрубил его от макушки до промежности. Когда охотник упал на одно колено между половинками его разрубленного тела, он услышал, как голос сказал: "Спасибо тебе. Я отправляюсь на покой, как истинный я". Это был голос Зенона, но какого из них никто не мог сказать. Я опоздал, спросил хриплый голос у ног Ди. Он указывал на трупы Ран. Неожиданно этот ублюдок Зенон привездил меня к полокенжелам, и было чертовски сложно освободиться. Знаешь, я говорил девушке не ходить. Ничего не сказав, Ди взял руки Рэн и скрестил их на груди. Когда я латал Зенона, она была занята как бобёр, помогая мне. И Зинан был довольно груб, но я думаю, что было и некоторое сочувствие, да? Не отвечая, Ди повернулся к двери исследовательского центра. Слева раздавался шум бесчисленных ног, опускающийся словно оползень. Ввернувшись на своё место, левая рука Диска зала. Эти клауны открыли подземный проход. Берегись. Что-то скатывалось с того же направления, что и шаги. Серебряный цилиндр. И в момент, когда Ди увидел его, он бросился к двери. Взрыв и пламя прижали его к двери, и хотя огненная волна всё ещё продолжала распространяться, один удар сердца спустя она сжалась тугую воронку, истекающую в маленький рот. Когда я заботился о Зиноне, я выпил воды в кладовой, сказал хриплый голос. Сейчас у меня живот полон огнём и воздухом. Огонь, вода, земля и воздух. Я думаю, что мне придётся обойтись без земли. Дед добрался до двери, хотя она весила несколько тонн, открылась она легко. Под чёрным одеянием было тело, наполненное нечеловеческой силой. Как только охотник вошёл в комнату, его глаза начали источать кровавый свет, когда остановились на определённой точке. В синем огоньке, что мелькал, указывая на активность машины. Это была работа кнопки, которую Дрляк нажал в качестве своего последнего действия. "Идём", сказал охотник. "Конечно". Ди бросился к панели управления, прижав левую руку к огоньку. Бледно-голубое сияние образовалось вокруг его руки, а затем пламя хлынуло из панели управления. "Дело сделано", когда хриплый голос заговорил, Ди обернулся. Фигуры лились через дверной проём словно дым. и... Раздался рёв, похожий на грамма выстрелы, и малиновые лучи пронзили тело Дзи. Охотник прокладывал свой путь через тенистые фигуры. Плоть была разрублена, а кости расколоты. Кровь лилась без конца, но независимо от того, с чем клинок соприкасался, скорость его не менялась. Один с другим солдаты падали, а один неуклонно пробирался в коридор, который привёл его сюда. Когда охотник добрался до двери, хриплый голос простонал: "Какого чёрта?" Огромный коридор был заполнен зелёным и серым. Даже для Ди пробиться через них будет невозможным, почти. Это займёт слишком много времени. Почему они не умерли? Что за команду отдал Дорляк? Вероятно, мы ошиблись. Это может занять некоторое время, сказал охотник, и ледяная сладость его голоса ничуть не дрогнула. Эта машина была паршивым куском железа, выругалась левая рука Ди, и словно в ответ на её гнев солдаты пошли вперёд.